Глава 7. Через несколько недель после того, как они явились в Центр, прибывает письмо из новильского Министерио де Ребекатьон, уведомляющее, что ему с семьей выделили квартиру в Восточной деревне. Заселение осуществится не позднее полудня следующего понедельника. Восточная деревня, известная в округе как «Восточные кварталы», жилой массив к востоку от парковой зоны, многоквартирные дома, разделенные обширными газонами – Они с мальчиком его уже изучили, равно как и район-близнец, западную деревню. Корпуса в деревне устроены одинаково, все четырехэтажные. На каждом этаже по 6 квартир, окнами на квадрат, в котором размещаются общественные удобства, детская площадка, бассейн-легушатник, велотренажер, натянутая веревка для белья. Восточная деревня считается лучше западной, и они могут считать, что им повезло, раз уж их отправили сюда. Переезд из центра осуществлен легко, поскольку у них нет имущества, а друзья не извели. Их соседи были, с одной стороны, старик, ковыляющий в халате и разговаривающий сам с собой, а с другой — необщительная пара, делающая вид, что они понимают испанского, на котором он объясняется. Новая квартира на втором этаже, скромная по размерам и скромно меблированная, две кровати, стол, стулья, комод с удвижными ящиками, стальные полки, в маленьком закутке электроплитка на подставке и рукомойник с водопроводной водой, за ширмой душ и туалет. На первый ужин в кварталах он готовит мальчику его любимую еду, блины с маслом и вареньем. «Нам здесь понравится, правда?» — говорит он. «Будет новая глава в нашей жизни». Сообщив Альвара, что ему не здоровится, он с легким сердцем берет отгулы, он зарабатывает их больше необходимого, тратить деньги здесь мало на что есть, и он не понимает, зачем ему изнурять себя без надобности. Кроме того, постоянно есть новоприбывшие, которые ищут случайную работу и могут заменить его в доках, и поэтому бывают такие утра, когда он просто валяется лениво в кровати, задремывает и просыпается, наслаждаясь солнечным теплом, что льется в окна их нового дома. «Я припоясываю чресло», — говорит он себе, — «я припоясываю чресло перед следующей главой в этом предприятии». Под следующей главой он подразумевает поиск матери мальчика, поиск, который он все еще не понимает, с чего начать. «Я собираюсь силами, строюсь планы». Пока он расслабляется, мальчик играет на улице в песочнице или на качелях, или же бродит по бельевой площадке, напевает самому себе... Завертывается в кокон сохнущего белья, затем раскручивается и распутывается. Эта игра, похоже, совсем ему не прискучивает. «Не уверен, что нашим соседям понравится, как ты висишь на их свежевыстиранном белье», — говорит он. «Почему оно тебя так тянет?» «Мне нравится, как оно пахнет». В следующий раз, пересекая двор, он тайком прижимается лицом к простыне и глубоко вдыхает. Запах чистый, теплый, уютный. В тот же день, поглядев в окно, он видит, как мальчик лежит на газоне, голова к голове, с другим мальчиком постарше. Вроде задушевно разговаривает. «Я гляжу, у тебя новый друг», — замечает он за обедом. «Кто это?» «Фидель, он умеет играть на скрипке. Он показал мне свою скрипку». «Можно мне тоже скрипку?» «Он живет в кварталах?» «Да, можно мне тоже скрипку?» «Посмотрим. Скрипки стоят много денег, и тебе нужен будет учитель. Ты же не можешь просто взять скрипку и заиграть на ней. Фиделя учит его мама. Она говорит, что и меня может научить. Хорошо, что ты завел нового друга. Я за тебя рад. А уроки скрипки я, наверное, должен сначала обсудить с мамой Фиделя. Можно прямо сейчас пойти. Попозже пойдем, когда ты поспишь». Квартира Фиделя на дальней стороне двора. Не успевает он постучать, как дверь распахивается, и перед ним Фидель, коренастый, кудрявый, улыбчивый. Квартира у них не большая, не такая солнечная, однако более уютная. Может, из-за ярких штор с рисунком вишневых цветков и таких же покрывал. Мать Фидели выходит ему навстречу угловатая, даже костлявая молодая женщина с выдающимися вперед зубами, волосы заправлены за уши. При первом взгляде на нее он смутно разочарован, хотя причин для этого никаких. «Да», — подтверждает она, — «я сказала вашему сыну, что он может заниматься музыкой вместе с Фиделито, а потом мы поглядим, есть ли в нем способности и желание развиваться дальше». «Вы очень добры. Вообще-то Давид мне не сын, у меня нет сына». А где его родители? Его родители? Это сложный вопрос. Я объясню, когда у нас будет побольше времени. Об уроках. Ему нужна своя скрипка? С начинающими я обычно занимаюсь на блокфлейте. Фидель? Она тянется к себе. Тот нежно обнимает ее. Фидель учился на блокфлейте целый год, а потом взялся за скрипку. Он обращается к Давиду. Слышь, мой мальчик, сначала учится играть на блокфлейте, а потом на скрипке. Согласен? Мальчик строит гримасу, бросает косой взгляд на нового друга, молчит. Это серьезное начинание учиться на скрипке. Много не добьешься, если душа не лежит. Он поворачивается к матери Фиделя. «Можно спросить, сколько вы берете?» Она смотрит на него удивленно. «Я не беру», — говорит она. «Я делаю это ради музыки». Ее зовут Элена. Он предполагал другое. Он бы предположил имя Мануэла или даже Лурдос. Он приглашает Фиделя и его мать прокатиться на автобусе до Нового Леса. Альвара советовала этот маршрут. Когда-то была плантация, а теперь она вся заросла. Вам там понравится. С конечной остановки мальчики убегают по тропе, а они с Эленой не спеша идут следом. «У вас много учеников?» – спрашивает он. «О, я не настоящий учитель музыки. Просто нескольким детям помогаю освоиться. На что вы живете, если не берете денег?» Я шью, делаю то да сё, получаю небольшой грант от ассистенции, мне хватает, есть вещи поважнее денег». «Вы имеете в виду музыку?» «Музыку, да, а ещё то, как человек живёт, как человеку жить». «Хороший ответ, серьёзный ответ, философский ответ». Он на мгновение умолкает. «Вы много общаетесь?» – спрашивает он. «В смысле, – отваживается он, – у вас есть мужчина в жизни?» Она хмурится. «У меня есть друзья, некоторые женщины, некоторые мужчины». «Я не делаю различий». Тропинка сужается, она идет впереди. Он отстает, разглядывает, как колушатся ее бедра. Он предпочитает женщин поплотнее, и все же елена ему нравится. «А я от этого различия отказаться не могу», — говорит он. «Да и не хотел бы». Она замедляет шаг, чтобы он смог ее догнать, смотрит на него прямо. «Никто не должен отказываться от того, что для него важно», — говорит она. Мальчики возвращаются, пыхтя после бега, пышут здоровьем. «У нас есть попить?» — спрашивает Фидель. Разговор возобновляется лишь в автобусе по дороге домой. «Не знаю, как у вас», — говорит он, — «но у меня прошлое не умерло. Подробности размываются, но ощущение, какова была жизнь когда-то, все еще вполне живо. Взять, к примеру, мужчин и женщин. Вы говорите, что уже превзошли такие мысли, но я-то нет. Я все еще чувствую себя мужчиной, а вас женщиной». Согласна, мужчина и женщина различаются у них разные роли. Мальчишки на сиденье впереди шепчутся и хихикают. Он берет руку Элены в свою. Она не вырывает ее, и все же непостижимым языком тела ее рука дает ответ. Она умирает в его ладони, как рыба, вынута из воды. «Можно я вас спрошу?» — говорит он. «Вы уже ничего не чувствуете к мужчинам?» «Я не, не чувствую», — отвечает она медленно и осторожно. «Напротив, я чувствую благую волю, большую благую волю, и к вам, и к вашему сыну тепло и благую волю». «Под благой волей вы имеете в виду, что желаете нам блага. Я пытаюсь понять, вы к нам благоволите?» «Да, точно. Должен сказать, что благую волю мы встречаемся здесь постоянно. Все желают нам блага, все готовы быть к нам добры. Мы прямо-таки в облаках благой воли. Но все это несколько абстрактно. Можно ли утолить наши нужды лишь одной благой волей Не в природе ли нашей желать чего-то более осязаемого?» Элина неторопливо отнимает руку а «Вы, может, и хотите чего-то большего, чем благая воля, но лучше ли благой воле то, чего вы хотите? Вот каким вопросом стоит задаться». Она умолкает. «Вы все время говорите о Давиде. Мальчик, почему не по имени?» «Давид, такое имя дали в лагере. Ему не нравится, он говорит, что это не настоящее его имя. Я стараюсь без необходимости его так не называть». Сменить имя довольно просто, между прочим. Идете в регистрационную контору и заполняете бланк на смену имени, и все, никаких вопросов. Она склоняется вперед. «О чем это вы тут шепчетесь?» – спрашивает она у мальчиков. Ее сын улыбается в ответ, прижимает палец к губам, дает понять, что дела у них тайные. Автобус высаживает их рядом с кварталами. «Я бы пригласила вас на чашку чая», – говорит Элена, – «но, к сожалению, Фиделит, пора купать и кормить ужином». «Понимаю», — говорит он. «До свидания, Фидель, спасибо за прогулку, хорошо получилось». «Вы с Фиделем, кажется, ладите», — отмечает он, когда они остаются одни. «Он мой лучший друг». «То есть у Фиделя к тебе благая воля, да?» «Много благой воли. А ты, ты тоже чувствуешь благую волю?» Мальчик энергично кивает. «А что-нибудь еще?» Мальчик смотрит на него растерянно. «Нет». Вот тебе, пожалуйста, устами младенца, из благой воли происходят дружба и счастье, происходят приятельские пикники в парковых зонах и приятельские вечерние прогулки в лесу, а из любви или, по крайней мере, из желания более ярких проявлений ее происходит томление, сомнение и боль душевная. Проще некуда чего он вообще то хочет от елена женщина с которой он едва знаком матери нового друга ребенка он надеется ее соблазнить потому что не целиком утрачено еще воспоминания о том что соблазнение нечто чем занимаются мужчины и женщины настаивает ли он на главенстве личного желания любви над вселенским благой волей и благоволением и почему он постоянно задает себе вопросы а не просто живет как все остальные Все это часть сильного запоздалого перехода от старого и удобного личного к новому и тревожному вселенскому. Может, этот допрос самого себя лишь стадия роста у каждого новоприбывшего, стадия, которую люди вроде Альвара, Анны и Елены успешно преодолели? Если так, скоро ли он переродится новым, совершенным человеком?